Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? 12. А как их зовут? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Только кончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу ещё не бывало так, чтобы февраль пришёл раньше, чем уйдёт январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают Будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все 12 месяцев сразу. Как же это случилось? А вот как. В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что не сделает падчерица, все не так, Как не повернется, все не в ту сторону. Дочка по целым дням на перине валялась, да пряники ела. А пачерится с утра до ночи и присесть некогда было, то воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то бельё на речке выполощи, то грядки в огороде выполы. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то может и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев разом была зима шёл январь месяц снегу намело столько что от двери его приходилось отгребать лопатами люди сидели в домах и топили печки в такую-то пору под вечер Злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метёт вьюга, а потом вернулась к тёплой печке и сказала по очереди: "Сходила бы ты в лес, да набрала там подснежников. Завтра сестрица твоя именинница". Посмотрела на мачеху девочка: шутит она или вправду посылает её в лес? страшно теперь в лесу да и какие среди зимы подснежники раньше марта месяца они не появятся на свет сколько их ни ищи только пропадёшь в лесу увязнешь в сугробах а сестрица говорит ей если перепадёшь так плакать и тебе никто и не станет ступай да без цветов не возвращайся вот тебе корзинка Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом ей глаза порошит, платок с неё рвёт, идёт она еле ноги из сугробов вытягивает. Всё темнее становится кругом, небо чёрное, ни одной звёздочки на землю не глядит. Вот и лес Тут уж совсем темно, рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Всё равно думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонёк, будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонёк горит в сугробах, через бурелом перелезает, только бы думать о гонёк не погас. А он не гаснет, он всё ярче горит. Уже тёплым дымком запахло, и слышно стало, как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла. Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костёр горит, чуть не до самого неба достаёт, а вокруг костра сидят люди. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает, кто же они такие? На охотников не похожи. На древосеков ещё того меньше, вон они какие нарядные, кто в серебре, кто в золоте, кто в зелёном бархате. Стала она их считать и насчитала 12. Трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое совсем ещё мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики поодаль. И вдруг Обернулся один старик, самый высокий, бородатый и бравластый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает её старик громко: "Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно?" Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит: Мне нужно набрать в эту корзинку подснежников. Засмеялся старик. Это в январе это подснежников? Вон чего выдумала? Да не я это выдумала. А прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться. Тут все 12 поглядели на неё и стали между собой переговариваться. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает, будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, высокий старик опять обернулся и спрашивает: "Что же ты делать будешь, если не найдёшь подснежников?" Ведь раньше марта месяца они не выглянут. Я в лесу останусь, говорит девочка. Буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замёрзнуть, чем домой без подснежников вернуться. Сказала это и заплакала. И вдруг один из двенадцати, самый молодой, весёлый в шубке на одном плече, встал и подошёл к старику. Братиц Январь, уступи мне на час своё место. Погладил свою длинную бороду старик и говорит: "Я бы уступил, да не бывать марту прежде февраля". Ладно уж проворчал другой старик, весь лохматый, с растрёпанной бородой. Уступи, я спорить не стану. Мы все её хорошо знаем, то у проруби её встретишь с вёдрами, то в лесу с вязанкой дров. Всем месяцам она своя, надо ей помочь. Ну, будь по-вашему, сказал Январь. Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил: "Не трещите морозы в заповедном бару, у сосны, у берёзы не грызите кору, полно вам вороньё замораживать, человечье жильё выхолаживать". Замолчал старец И тихо так стало в лесу, перестали потрескивать от мороза деревья, а снег начал падать густо большими мягкими хлопьями. Ну, теперь твой черёд, братиц, сказал Январь и отдал посох меньшему брату, лохматому Февралю. Тот стукнул посохом, матнул бородой и загудел. Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, вихри в юги и бураны, разыграйтесь к ночи, в облаках трубите громко, вейтесь над землёю, пусть бежит в полях позёмка, белую змеёю. Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный мокрый ветер, закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри. А февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал: "Теперь твой черёд, братец март". Взял младший брат посох и ударил о землю. Смотрит девочка А это уже не посох. Это большая ветка, вся покрытая почками. Усмехнулся март и заговорил звонко во весь свой мальчишеский голос: "Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, вылезайте муравьи после зимней стужи, пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь и расцвёл подснежник". Девочка даже руками всплеснула. Куда девались высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами у неё мягкая весенняя земля, кругом капли, течёт, журчит. Почки на ветвях надулись и уже выглядывают из-под тёмной кожуры. Первые зелёные листики. Глядит девочка, наглядеться не может. Что же ты стоишь, говорит ей Марк. Поторопись, нам с тобой всего 1 часок, братья мои подарили. Девочка очнулась и побежала в чащу под снежники искать. А их, видимо, не видно под кустами и под камнями, на кочках и под кочками, куда ни поглядишь, набрала на полную корзину полный передник и скорее опять на полянку, где костёр горел, где 12 братьев сидели. А там уже ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошёл над лесом. Пожалела девочка, что поблагодарить её некого, и побежала домой, а месяц за ней поплыл. Ни не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей, и только вошла в дом, как за окошками опять загудело зимнее вьюга, а месяц спрятался в тучи. «Ну что? Узы домой вернулась? А подснежники где?» Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку. Мачеха и сестра так и ахнули. «Да где ж ты их взяла?» Рассказала им девочка всё, как было. Слушают они обе и головами качают, и верят, и не верят. Трудно поверить. Да вид на лавке вот целый ворох подснежников свежих, голубеньких, так и веет от них мартом месяцем. Переглянулись мать и хоздойкой и спрашивают: "А Бойся тебе ничего месяца не дали?" Да я больше ничего и не просила. Вот дуры так дура, говорит сестра. В кои-то веки со всеми 12 месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не выпросила. Нет, будь я на твоём месте, я бы знала, чего просить. «У одного яблок да груш сладких, у другого земляники спелой, у третьего грибов беленьких, а у четвертого свезых огуртиков». Умница, доченька, говорит Мачиха. Зимой, земляники да груш вам цены нет. Продали бы мы это, и сколько бы денег выручили. А эта дурочка подснежников натаскала. Одевайся, дочка, потеплей, да сходи на полянку. Уж тебя они не проведут, хоть их 12, а ты одна. Где им? Отвечает дочка, а сама руки в рукава и платок на голову. Мать ей вслед кричит: "Рукавички надень, шубку застегни!" А дочка уже за дверью убежала в лес. Идёт по сестренным следам, торопится, скорей бы думает до полянки добраться. Лес всё гуще, всё темней, сугробы всё выше, бурелом стеной стоит. Ох. И затем я только в этот лес пошла. Лежала бы сейчас дома в тёплой постельке, а теперь ходи домёрзне да и всё пропадёшь тут. И только она это подумала, как увидела вдали огоньёк. Точно звёздочка в ветках запуталась. Пошла она на огонёк, шла-шла и вышла на полянку. Посреди полянки большой костёр горит, а вокруг костра сидят двенадцать братьев, двенадцать месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться. Замолчали братья месяцы, тихо стало в лесу. И вдруг стукнул январь месяц посохом о землю. "Ты кто такая?" спрашивает. "Откуда взялась?" Из дому я, отвечает мачехина дочка. Вы Нинке моей сестре целую корзинку подснежников дали. Вот я и пришла по её следам. Сестру твою мы знаем, говорит январь месяц. А тебя и в глаза не видали. Ты зачем к нам пожаловала? За подарками? Пусть июнь месяц мне земляники в корзинку насыпит да покрупней, а июль месяц огурцов свеженьких и грибов беленьких, а месяц август яблок да груш сладких, а сентябрь месяц орехов спелых, а октябрь месяц погоди, говорит январь месяц. Не бывать лету перед весной, а весне перед зимой, далеко ещё до июня месяца. Я теперь в лесу хозяин, 31 день здесь царствовать буду. Пись, какой сердит ты? Да я не к тебе и присла, от тебя кроме снега да и ни ничего не дождёстья. Мне летних месяцев надо. Нахмурился январь месяц. Ищи-ка ты лето зимой говорит. Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель от земли до неба, заволокла и деревьев, и полянку, на которой братья месяцы сидели. Не видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает. Испугалась мачехи на дочка. Хочет крикнуть, хватит, перестань. Да где там? Вместо слов у неё лай собачий вырывается. Побежала она домой к матери. Мать дверь ей открыла, хочет слово сказать, а не может. И у неё из рта вместо слов лай. Так с лаем они вдвоем в чащу и побежали в лесу лето ждать. А пальчерица долго на свете жила, большая выросла, замуж вышла и детей вырастила. И был у нее около дома сад, да такой чудесный, какого и свет не видывал. Раньше, чем у всех расцветали в этом саду цветы, Поспевали ягоды, наливались соком яблоки и груши. В жару было там прохладно, а в метель тихо. «У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят», — говорили люди. «Кто знает?» Может, так оно и было.